Глава вторая. Мертвые горизонты. Сутки ушли, чтобы подготовиться к броску до следующей точки. И львиная доля времени на подъем. С технического этажа вентиляция извилистым тоннелем сначала уводила на запад, в тесный коллектор, плитушку 5 пять на 5, куда сводились еще три подобных воздуховода. И уже оттуда ходом в потолке вела вверх. Серега торопился. Контроллеры, упустив людишек, могли и на штурм пойти. И со стопроцентной вероятностью задавить обойму. Заминировав вдоль и поперек лестницу и выставив охранение, спешно занялись разгрузкой шагов и пропихиванием багажа через лаз вентиляции. Ни минуты отдыха не дал. Промедление могло встать слишком дорого, и потому бойцы работали как одержимые. Почти две тонны груза за три часа по узкому лазу — это надо очень постараться. Необходимость понимал каждый, и, работая все как один, прислушивались к звукам с лестницы — но снаружи стояла тишина. Потом, набившись в коллектор, слегка расслабились. Ход узкий, здесь уже трудновато людям навредить. Да и вряд ли есть такие средства. Направленную мину или РПГ погасят изгибы вентиляции, а чего-то вроде термобарического боеприпаса с аэрозолью, того же РПО, в паутине отродясь не видывали. РПО. Реактивный пехотный огнемет. Например, РПО «Шмель». Один из видов боеприпаса термобарический РПОА работает на основе высокой температуры и избыточного давления. В результате подрыва вокруг места попадания распыляется облако жидкого взрывчатого вещества, которое быстро заполняет значительный объем и затем подрывается детонатором. Объемный взрыв за счет затекания облака ВВ, складки местности и проемы, амбразуры, люки и так далее, укреплений и других целей, требует полного пробития, преград или непосредственного попадания в проем. Мощная ударная волна в сочетании с высокой температурой наносит тяжелые повреждения живой силе, частично огибая углы зданий, складки местности и тому подобное. Резкий перепад давления приводит к контузиям, разрывам барабанных перепонок и роговицы глаза, барат травме легких. Впрочем, враг на битву так и не явился. Старик прошел именно тут. Триточный вентилятор верхнего лаза был выбит, отброшен в сторону. Из квадратной дыры торчала уже слегка запылившаяся веревка. Тундра, осмотрев ее со всех сторон, выдал вердикт. Примерно полтора месяца. Ножом откручивал, осматривая винты, раскиданные по полу, сказал он. «И, скорее всего, тесаком, который теперь у тебя, командир. Видишь царапины? Не сразу, похоже, далось. Ну и провод силовой тоже резанул. Шандарахнуло, наверное». Но тут 220 всего. Вентилятор небольшой. Справился, в общем. — Правильно идем, — пробормотал Гришка, заглядывая через плечо. Ренат молча кивнул. Впрочем, Серега уже знал, что они на верном пути. Я еще на лестнице следы видел. Теперь предстояло подняться на пять горизонтов вверх, до 335-го, 200 метров узкого вертикального лаза. Подъем оказался хоть и не очень сложным, но долгим и муторным. Стенки короба бетонные и обойми Не составляло труда провесить трассу. Но две сотни – высота серьезная. Понимая, что от пропасти под ногами тебя отделяет только анкер, ввинченный в рассверленное отверстие, иногда и в животике холодело. Высотную подготовку в обойме имел каждый, но работали с высотой нечасто. Тем более с такой. И хотя страховка имелась в обязательном порядке, все ж сорваться вниз и пролететь метров пять, повиснув потом на разрывном амортизаторе, удовольствие ниже среднего. Рывка. Лента шита особым образом. При рывке тонкие нити этой ленты рвутся, лента расправляется и гасит рывок без сверхдопустимой нагрузки рывка на тело человека. Впрочем, анкера были достаточно прочными и держали вес не только простого бойца, но и махину дробосека. Хоть тому и пришлось максимально уменьшить боевую массу, сняв все до последней гранаты. Сначала поднялись один и карабас. Они ползли на фифах рассвеливая бетон и ввинчивая анкера, И времени подъем занял немало. «Скальная фифа. Фактически это крюк с острой кромкой, который может цепляться за расщелины, отверстия или неровности скалы и позволяет передвигаться по ней. Довольно непростое это дело». После пошла разведка занять плацдарм. Оказавшись наверху, передали «Тихо, спокойно, тесно коллектор, копия нижнего». Дальше поднялся Серега с ядром. Затем пару часов лес железный. В коробе воздуховода его громадной туши было тесно. Двигался он медленно, неуклюже. Один раз даже сорвался, но страховка не подвела. Удержала. После этого долго и нудно вытаскивали ослов и грузы. Остальных бойцов осторожно поднимали тела погибших. «На пенсию выйду, в разнорабочий уйду!» – ворчал Пашка, снова ставший основным подъемным механизмом. «А чего? Считай, одной гражданской профессии уже овладел. Грузчик, бля!» — Наоборот, гордиться должен, — подбодрил его Знайка. — Куда мы без тебя? Теперь за отсутствием тягача ты у нас основа обороноспособности и грузоподъемности. — Ну, может, и так, — проворчал польщеный дровосек. Пока Пашка занимался логистикой, Серега, забрав отделение 3.3 и злодея, произвел легкую разведку. Вентиляция, несколько раз изогнувшись под прямым углом, вывела на техэтаж, точь-в-точь, -точь, такой, как они прошли на сороковом. Да и узел оказался один в один. Правда, жилой. Комнаты, уставленные кроватями, кухня, санузлы, общие залы на каждом этаже. И, конечно, все в полном запустении. Пыль толстым слоем, мрак и тишина. От джунглей узел отделяла внушительная гермадверь. Картина за ней была привычной. Длинный коридор во тьму, который не пробивал до конца фонарь. В пятером они долго стояли на пороге, вглядываясь и вслушиваясь во мрак. Но джунгли молчали. Наконец Хенкель, пробормотав что-то нелесное, про преисподнюю, потянул на себя дверь и проверил штурвал, закрыв на мощные запоры. Оглянулся на командира. И Серега, помедлив кивнул. «Согласен. Оставим на завтра». «Отделение?» — спросил злодей, имея в виду боевое хранение. «Да, прямо сейчас. Первый этаж пусть забирают. Лагерь делаем на техническом. По три часа на смену. И дровозейка с гоблином на пересменку. Могут спать, но тут, перед дверью». «Все. Возвращаемся. Там еще дел выше горла». Впрочем, замы и сами неплохо справлялись с текучкой. Стоило только задач нарезать. Но была у Сотникова одна забота. Всем заботам забота. Которую никому не перепоручить. И как ее решать, Серега не знал. Весь день, пока обойма поднималась, он не трогал пацаненка. Да и присматривался. Оказавшись среди своих, Кирюшка отошел довольно быстро. Поначалу, конечно, слез натекло море, До истерики дошло. Рыдая в захлеб, пацаненок все никак не мог успокоиться, размазывая по щекам слезы, заикаясь и пытаясь вымолвить хоть слово. Потом, порученный заботом дровосека, затих и спустя час, уже победов, словно голодный птенец, заглотив изрядный паек, сидел в сторонке, с интересом наблюдая за работой. Молчал. Он вообще оказался молчаливым и незаметным. Разве что поначалу от перезбытка эмоций разоткровенничался. Было ему 6, 7, не больше. И то, что этот маленький человек смог выжить в паутине, казалось делом поистине невероятным. Серега пребывал в полной растерянности. Понимал, пацана придется тащить с собой. На 340 сороковом не оставишь, об этом и разговора нет. И связь отсутствует, чтобы в дом передать. Даже если бы была, пройдут ли спасатели 340 сороковой? Бабка надвое сказала. Самим возвращаться вообще лютый бред, тем более после того, как они осиное гнездо разворошили. Думай, не думай, а решение одно. Он совершенно четко понимал, что ребенок будет обузой, и к паутине не приучен, и заболеть может, и испугаться побежать в опасный момент, или даже закричать от страха, когда надо мышкой сидеть. И вообще непонятно, чего от него ждать в каждый момент времени, и рано или поздно он может стать причиной гибели всей группы. Вот только, если в отношении бойцов он мог бы принять какое-то критичное решение, оставить отделение на прикрытии или даже пожертвовать кем-то, в отношении пацана об этом и подумать было страшно. И даже не страшно, а как-то противно, что ли. Он не мог даже представить саму возможность такого приказа. Не было столько жесткости в его сердце. Как они отстали от мотовоза, Кирилл помнил смутно. «Отошли зачем-то, мама отозвала, а помнились, когда мотовоз уже тронулся. Кричали вслед, да бестолку. Грохот поезда разве перекричишь? Вы же на перегоне отстали. Шли бы по рельсам, чего проще. Безошибочно приведут. Или в дом, или на плантации», — сказал Букаш. «У пути ответвления есть», — напомнил Сотников. «Они ржавые, перепутать-то невозможно. Используется рельс или заброшен давно», — возразил Гриша. «Он же блестит». — Это тебе легко, а гражданским — женщине и ребенку. — Мы и шли, — хлюпнул носом пацан, теребя свой рюкзачишка. Рюкзак у него был юморной, заяц с длинными ушами и треугольными зубищами, рот. Они все ведут и ведут, ведут и ведут. Мама потом сказала, что, наверное, мы пошли не в ту сторону или свернули, и вот. Потом были долгие дни тьмы когда они плутали под джунглям, стараясь держаться домашнего горизонта и не уходить на лестницы. В один из таких дней мать провалилась в колодец. Кирилл даже пикнуть не успел. Где, этого он тоже не знал. И снова тьма, паника, ужас, раздирающий его маленькое сердечко. Фонарь у него был, жужжалка, обычный, казенный, который в обязательном порядке выдавались каждому гражданскому при выходе за периметр. Вода сначала тоже, Да и потом удавалось находить. Из еды свой сухпай, да два манкиных в ее рюкзаке нашлись. Хватило кое-как. Какое-то время, может, день, а может и неделю, он пролежал, забившись в мелкий лаз. Урывками спал, урывками жил. Потом его нашли крысы. Он долго убегал от них черными коридорами. Снова прятался и снова шел в неизвестность. И снова прятался и убегал. Когда слышал впереди или сзади, ляск стали и тяжелый удар о бетон. И снова шел. Дни и ночи слились в одну беспросветно-черную полосу. Но выжил. Помогло то, что бродил все время внутри кольца. Машин тут минимум и набрел на людей. Бойцы, кто слушал, только головами покачивали. Эх, и досталось себе, дружок. «Что ж ты сразу не вышел?» — удивился Серега. «Я же специально ребят посылал». Кирюха опустил глаза. «Страшно. А если они кадавры утащат?» «А как вертикальный ход прошел?» Пацан поежился. «Страшно. Я вниз не смотрел. По ступенькам лес и лес. Там такие железные, ну, конструкции». Он запнулся, не зная, как назвать стойки кросса, которые бойцы подтягивали под потолочные лазы. «По ним до первых ступенек. А там уже проще, только руками перебирай». «А когда понял, что мы свои?» «Только потом уже». Он шмыгнул носом. «Как воевать начали?» «Я подумал, что если воюют с машинами, значит точно свои. Но не мог сначала выйти. Стреляли же. Я в коридорах прятался. Там расщелки. А потом они ушли. Я сразу за вами». «И контроллеры тебя не видели?» Удивился Гришка. Пацан пожал плечами и хлюкнул. «Не знаю. Я глубоко залезал. Там четырехсотые ходили. А потом еще киборги. Они все время мимо бегали, стреляли. Не видели». «А платформу видел?» Кирилл снова пожал плечами. «Товарищ капитан, отвалите от пацана!» Прогудел Дровосек. «Он и так натерпелся!» «Ясно ж говорит, четырехсотые кадавры. У них лазерного сканера нет. Прощупать щель не могут. Вот что спасло!» Букаш нахмурился, но спорить не стал. Дровосек вообще очень быстро сошелся с пацаном. Ботцы еще только шагов заталкивали, а большой и малый уже сидели поодаль и во общались. Кирилл тормозил. Иногда замирал, будто подыскивая слово. Частенько отвечал не в попад, иногда не мог выдать связанного предложения. Но для семилетнего пацана это было нормально. Учесть, сколько натерпелся, иной вовсе с катушек слетит. Может, потому и сошлись с дровосеком, который тоже бывало, страдал косноязычием и мог ляпнуть дури. Спустя полчаса вся обойма знала, что консервы он любит, а еще больше любит мясо ящера, и капризничать не будет, если его с собой возьмут что фонарь у него свой, и нам отчасть бойцов вовсе не претендует, что даже защитник есть, заяц, зубастик, которого мама шила на день рождения, и что зубы у зайца крепкие из оружейного пластика. Оружейный пластик, АБС-пластик, ударопрочный пластик, использующийся как при производстве оружия, так и в других видах производства. Тоже мама специально придумала, чтобы зубастик сына охранял. В общем, полноправный член экспедиции. «Короче говоря, с нами просится», — закончил информирование командира Дровосек. «Просится он», — проворчал Серега. «Сын полка тоже нашелся. Вот поймели гемора себе на жопу». «Да какой гемор, командир?» — загорячился Пашка. «Я его таскать буду. Я в ядре иду. Посадим рюкзак пацана. И всего делов». «Уймись, Головосек», — нахмурился Сотников. «Понятно, пацана нам с собой тащить. На твой загривок последний, где он поедет». «А если бой? Посадим на осла, соорудим гнездо, щитами укроем». «Ну или так», — согласился Пашка. На этом и закрыли вопрос. Несмотря на то, что ночь прошла спокойно, спали в полглаза. Хотя хранение стоит, но механизмы наверняка знают, куда ушли бурдюки. И чем черт не шутит, могли подготовить горячую встречу. Бойцы даже спальники не разворачивались. Улеглись на матрасы пенки в обнимку со стволами. Сереге самому много не удалось рвать. Хлопотал с ранеными. «Одному обезболивающее дай, другому повязку поменяй, третьему прохладный компресс, потому как башку после контузии напополам разламывает». Так полночи и провозился, пока Знайка не сменил. Утром перед выходом простились павшими. Буры и Ажур, Олег Бурашов и Николай Усов. Серега, да и третья группа знали их мало. Только начали, пока знакомиться. Первая же группа стояла угрюмо, все как один — Тяжело терять товарища, с которым год за годом, бок о бок, драка за дракой, плечом к плечу. Погибших старались не оставлять в паутине, уносить с собой. Бросить тело на поле считалось позором, разве что совсем уж невозможно вытащить. Теперь же дом был далеко. И Серега только сейчас сообразил, что этот момент он не продумал. Не пришло в голову, да и важняк вопроса не коснулся. Выход подсказал Знайка. У древних племен был обычай, «Тело заворачивалось в шкуру и вешалось на дерево. Воздушное погребение. И по-другому у нас не получится». И Сотников, пожав плечами, согласился. «Иначе впрямь никак. С оружием оставляем», — буркнул хмурый Гришка. «И в снаряги. С боезапасом». Серега кивнул. «Пусть так». Дом не имел единой официальной религии. Часть населения придерживалась православных взглядов. Был ислам. Была небольшая группа буддистов и каких-то еще католиков. Армейцы же в немалой своей части отдавали предпочтение язычеству. «Перун и Один – боги войны. И ведь есть в этом что-то. Когда вся твоя жизнь – сплошная война, в кого и верить? Правда, не сказать, чтоб верили истово, больше соглашались. Пожалуй, да. Возможно, что-то есть, такое, где-то там. Не верили, а скорее играли в религию». Но все же эти душевные позывы имели место быть – потому если и оставлять павшего только вместе с оружием, как встарь, с мечом в руках, чтобы там увидели. воин И приняли соответствующее. Торжественное построение, салют наскоро охолощенными патронами и в путь. Коридор на юг, открывшийся за гермодверью через сотню шагов, вывел в большой цех, уставленный станками и агрегатами. Дальше через стенку еще один, поменьше, энергоблок с длинными рядами шкафов. Рубильники, автоматические выключатели, вольтметры, перметры, стойки релейной защиты. Релейная защита – комплекс устройств, предназначенных для быстрого автоматического при повреждениях выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Похоже, имена отсюда когда-то питалось цеховое оборудование и жилой узел, но теперь оборудование стояло мертвое. «Милюха! Нет!» – покачал головой Серега, едва научник потянулся к в одному выключателю. «Не вздумай даже! Демаскируешь нас, прибью!» в одной выключатель. Термин электроэнергетики. Выключатель, посредством которого подается питание извне. К примеру, с подходящей линии на секцию, то есть группу подобных выключателей, с которой, в свою очередь, электроэнергия раздается на оборудование цеха». «Да ты погляди! Тут же приемник с монитором!» Возмущенно зашипел Знайка, ткнув пальцем в стол напротив шкафов. — Вдруг рабочий? Документация может быть? — Так жди. Разведка продвинется. закрепится, попробуешь. — А можешь, кстати, от топливника запитаться. Знайка набычился, но руку убрал. Зато немедленно полез в верхний ящик. Дернул и с утробно довольным урчанием потащил на свет толстенный талмуд. — Оперативный! — Сотников только крякнул. Все. Дорвался пацан. Вырвался на волю. Впрочем, ничего полезного в оперативном журнале объекта не нашлось. Страницы оказались заполнены полустершимися надписями типа «Время 8.15, подано питание на агрегат номер 3412» или «Время 15.33, выведен из процесса пресс 3.47» и наподобие. Последняя надпись датировалась 2055 годом и гласила «Получен сигнал бросок. Отключен ВВ-10КВ. Цех обесточен. Эвакуация». Ничего не дала компьютер. Устав ждать передовой дозор, Илья попытался таки запитаться от топливного элемента, однако машинка оказалась мертвее мертвого. Даже жесткий диск без признаков жизни. Илюха все же снял его, проворчав, что помозгует на досуге. Но Старшил отнесся к этому довольно скептически. «Ничего ты не сделаешь, если Харт сдох. Тут уж, как говорится, умерла, так умерла». Узнака пожал плечами, но добычу тем не менее засунул в рюкзак. В цеху пришлось задержаться на пристрелку. 15 горизонтов — это 600 метров высоты. Может, пусть и незначительно, изменится силы тяжести. Может поменяться атмосферное давление. И все это влияет на точность. Уже даже для 200 метров дистанции может быть критично — а уж для снайперов и подавно. Каждые 5-10 горизонтов будем пристреливаться», — выдал указание Серега командирам групп. «Если забуду, напомните». Оба зама покивали. Прописные истины стрелкового дела знал каждый. Дальше из цеха вел широкий коридор с рельсами, коричневыми от ржавчины, свидетельством давней заброшенности, но еще вполне целыми. Передовой дозор уже продвинулся до следующего узла, и по связи пришел доклад, приемно-сортировочный. И здесь обоиму ждал второй сюрприз. Куда интереснее. Тут пара погрузчиков и платформы на рельсах. Тягачей нет. Доложил по связи Ставр. Дальше короткий коридор в транзитную галерею. И труп. Что? Вопросил Серега слегка опешив. Труп? Трупешник. Подтвердил комод. Давнишний, Не мумия, скелет. Прикинь, я сам охренел, командир. Что делать-то? Жди. Ответил Серега ухватив за разгрузку знайку, целеустремленно рванувшегося вперед. «Выдвигаюсь». Скелеты впрямь наличествовал. Он лежал посреди коридора, выводящего в транзитную, между рельс, раскинув руки. Словно человек споткнулся на бегу, упал и даже не поднялся. На нем была грязная, драная спецовка, серая, со светлыми вставками, вся сплошь запятанная серыми же разводами. А рядом с ногами лежали ботинки. Как будто упав, хозяин зачем-то скинул их с ног. На левом запястье, на кости, свободно болтался тусклый железный браслет с круглой блямбой часов. Тундра, немедленно взявшись за осмотр, только руками развел. Повреждений скелета не обнаружилось. На костях следы мелких зубов, крысы. Вот эти пятна, кровь засохшая. Он потыкал пальцем серые разводы на спецовке. Это они его грызли. Ботинки видите, как лежат? Тоже крысы, в сторону откинули. Но кости целы, не боевое повреждение, не от пули умер». «А если в брюхо попали?» — спросил дровосек. «Как определить? Кишки наружу и каюк, а кость тоже не задета». «Тогда бы он с большой вероятностью за брюхо руками держался», — ответил Ренат. «В позе эмбриона. Больно оно, понимаешь ли, очень. В какой позе скопытился, в той остался. А он лежит, будто просто упал и не встал. Что-то типа сердечного приступа. Но это уже не определить». «Давно?» — спросил Знайка. Научники уже исследовали каждый квадратный сантиметр тела и бетон вокруг, и теперь также внимательно слушали следопыта. Тундра усмехнулся. Да шайтан его знает. Может, и десять лет, а может, и сто. Поснимай на всякий случай. На досуге посмотри. Может, еще чего сообразишь? Ренат кивнул и полез за коммуникатором. Потянув ядро и тыловой дозор, Серега сделал небольшой привал. На полчасика, не больше пока тундра запечатлеет останки в разных ракурсах, да пока научники по пятому разу обнюхают. Знайков он, изучающий, в трупешник чуть не носом уткнулся. Дождавшись, пока Ренат закончит работу, он немедленно откромсал от спецовки здоровенных кусок, да еще часы снял. Мародер, грабитель, твою дивизию. Все это хозяйство Илья бережно уложил в контейнер и запихал в переметные мешки на научном мышаке. Сотников только головой покачал. И впрямь дорвались научники. Илья, заметив это, вопросительно глянул на него. и сказал, чего непонятно. «Ты теперь каждую мелочь будешь собирать?» Усмехнулся Серега. «Жесткий диск, часы, спецовку. Кусок кости не забудь. Это важно. И бетона под скелетом наскреби. Мало ли». «Я к тебе в командование не лезу. И ты ко мне не суйся». С достоинством, в котором сквозило малоприкрытое превосходство научника над тупоголовым армейцем, ответствовал Илья. «Понимал бы чего». Серега снова ухмыльнулся. Хотя, знайте, и мудрому все же следовало отдать должное. Не зря напряглись. «Скелет в джунглях — в самом деле нечто из ряда вон. За все время такой в первый раз. Останки обычно не залеживались. Оставил тело, через сутки-другие след простыл. Коридоры и переходы очищались машинами с завидной регулярностью. Это был установленный факт, даже свидетели имелись. Здесь же лежит так долго, что кость побелела. Годы!» И почему его не забрали, непонятно. Пока ждали научную команду, Серега снова залез в путеводитель. Выход ТТ. 335 гор. Техэтаж. Жил Узла. На юг. Пройзв Цех. Югозап Галерея. 9 километр. Дальше на юго-запад. Лучшее 19 КМ. Лестн. На 333. Вход ТТ. Гор 333. 29 КМ Юго-Запад. ТР. Подсобка. До 330. Подозвав замов, нарезал задачи. «Паша, тебе снова работать первому. У нас впереди 20 километров. 10 по этому горизонту и 10 по 33-му. Возможно, пару дней затратим. Первые пять твои. Потом меняет бук. Там поглядим. Наверняка сделаем привал. Потом снова смена. Готовность ко всему. Осторожность, осторожность и осторожность. Чего здесь ждать, мы не знаем. Это не наши горизонты. Чуть что... «Сразу доклад, я подтянусь. Сначала оценка, только потом стрельба. Если есть возможность пропустить угрозу, пропусти. Идем стандартно. Отделение 1-3 с тобой, следом я с огневой группой. Немного возьму. Гриш, выдели замыкающее отделение, сам в ядре пока отдыхай. Вопросы?» Вопросов не оказалось. «Двадцать километров по незведанным горизонтам могут оказаться куда опаснее, чем 5 по сороковому. Это Серега понимал ясно. Да и каждый боец наверняка». Информации не просто нет, она в минус бесконечности, абсолютно никаких сведений. Передовой дозор двигался с предельной осторожностью, подолгу застывая на месте, слушаясь мертвую тишину галереи, вглядываясь во мрак с помощью всех наличных средств. Также и огневая, и ядро. Звука, за исключением тихого пыхтения сервоприводов до легкого подстукивания ботинок и бетон, практически не было. А если что, и звучало, расходилось не дальше 50 шагов. Порядок построения обычный, разве что научный осел, на котором в импровизированной крепости из щитов ехал Кирюшка, теперь двигался вплотную за дровосеком, вдоль стены. Пашка уперся рогом и выпросил у командира разрешение. Серега только рукой махнул. «Но если во время боя ты хоть на секунду на осла отвлечёшься, сгною», пообещал он, для внушительности показав кулак. Железно немедленно закивал, соглашаясь и на такие условия. Шагая в сотни шагов за злодеем, Серега поначалу чутко отслеживал колебания его головной метки в ночник. Квадратик с цифрой три, то двигался равномерно, слегка покачиваясь вправо-влево. Когда Паша шел обычным шагом, то вдруг чуть понижался, когда он, пригибаясь, минимизировал силуэт. А когда и вовсе опускался на полкорпуса, если зам вставал на колено, чтобы выждать? Но в галерее стояла тишина, и Сотников постепенно расслабился. И тот же час мысли его занял Гриша. Командир первой группы, потеряв разум двух бойцов, ходил мрачнее тучи. Да и вся первая тоже. Сколько помнил Серега, потерю обоймы большого папы не было давненько. И тут вдруг в первом же самостоятельном выходе. И наверняка Гришку давило не только мысль о гибели, но и то, что случилось, это едва ли он принял командование. И как показал себя в командирах. Понятно, что обстоятельства таковы не его это вина но в самоедстве можно далеко зайти. А меж тем сотников, как командира обоймы, должен о личном составе заботиться, поднимать боевой дух. Сделав знак немому принять командование над огневой, Серега подстал. И, дождавшись, пока его нагнало ядро, зашагало рядом с Гришкой. Тот шел без шлема, сняв его и прицепив карабином к рюкзаку. И в свете маломощного фонаря, накрывающим ядро призрачной желтой дымкой, лицо его казалось мрачной, полной уныния маской. «Ты как?» Гришка вздохнул и лишь рукой махнул. «Рефлексируешь?» Григорий поморщился, но снова промолчал. «Себе не держи!» Чуть в плечо товарища, сказал Серега. "Росич, сюда давай. Будем анализ проводить. Каковы обстоятельства?» Выяснилось следующее. Когда прилетело шпиону, тринадцатое отделение сидело неподалеку. Видели, как Антоха выпал из-за ребра и остался лежать. Росич понимал, что боец жив. Шпион, явно контуженный, вяло шевелился в полуобмороке. Его окончательное поражение — лишь вопрос времени. Счет шел на секунды. Стоило лишь кадавром заметить. «Я говорю, кройте меня! Я пошел, дерну его! Стропу пристегну и вытащу!» Морщась и потирая лоб, рассказывал Анатолий. «Олег мне ни хрена говорит! Мы сами, так быстрее! Метнемся! На ходу подхватим мы сразу за ребро! К тому же пулемет у тебя! Крой! И тем более ты командир! Работаем, — говорит, — братья!» Рочич, развернув пулемет, ударил вдоль галереи, не жалея короба. А когда, оторвавшись на мгновение от цели, оглянулся, оба уже лежали, на накрыв шпиона своими телами. Тем и уберегли. «Геройские пацаны!» — скривившись, закончил он. «Не сказать, чтобы умениями выделялись, но надежные». «У нас все надежные!» — снова вздохнув, хмуро сказал Гришка. «Ведь еще потери будут. Только отошли от дома и двое долой. поскольку впереди!» «Ты давай языком поменьше молоти!» — оборвал его Серега. Совсем Гришка расклеился. Он кивнул комоду, отпуская, чтобы не воспитывать офицера в присутствии нижестоящего И когда рядом остался только Букаш, сказал. «Не такой настрой тебе должен быть, товарищ капитан. Ты, командир, твои бойцы прежде всего на тебя смотрят. И комоды тоже. А ты здесь расплылся квашней». Гришка кивнул. «Да понимаю, Серег. Так какого хрена? Соберись». — Да я, в общем, в порядке, — отмахнулся Букаш. — Но тут, видишь, первая потеря у обоймы за последние лет пять. Или даже шесть. Только принял командование. — Стремно, понимаешь? — Ты мне это прекрати, — нахмурился Серега. — Ребята раненого вытаскивать полезли. Здесь уж как карта ляжет. Талян правильно сказал. Геройские пацаны. Гришка покивал. Но Серега видел, что его серьезно выбило из колеи. И в таком состоянии... С личным составом не больно поработаешь. Какой ты пример подаешь, если сам как сопля на воротнике?» «Дурак ты, Гриша!» — покачал он головой. «Да ты гордиться должен, что у тебя в группе ребята такие. Один за всех и все за одного. Прикрыть собой товарища — это, знаешь ли, дорогого стоит». Гришка, продолжая шагать вперед, молчал. «Ладно, зайдем с другой стороны». «Издалека. На спецкурсе командиров есть такой предмет». Морально-психологическое состояние личного состава. И вот там, бывало, наставник не раз случай рассказывал. О том, что Великую Отечественную бойцы примеры героизма показывали. Это ты и сам знаешь. Но у России другие войны бывали. И много. Если новейшее время брать, так и Афганистан, и Чечня, первая и вторая кампании, потом Грузия, Донбасс, Сирия. Мы много воевали. Вот ты знаешь, например, откуда пошло это «Работаем братья»? «Ты ведь и сам частенько так говоришь». «Ну, я всегда думал, что оно само по себе как-то...» Пожал плечами Гриша. «Просто поговорка. Работаем ведь? Работаем. Братья ведь мы, по сути, да?» «Да нет, мой дорогой, не поговорка. Эти слова, всем словам слова. Это Магомед Нурбагандов сказал. Россия тогда с терроризмом воевала. Существовало некогда такое исламское государство. И вот боевики Нурбагандова в плен взяли». И когда узнали, что он из армейцев, поставили под стволы и начали на камеру снимать. «На самом деле, Магомед Нурбагандов был лейтенантом полиции». Хотели, чтобы слабину дал. Своим же сказал, чтобы не воевали с боевиками, увольнялись из рядов. Только Нурбагандов не стал говорить. Успел вот эту самую фразу сказать «Работайте, братья». Боевики его и положили. Удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленное при исполнении служебного долга. Посмертно. «Вон оно что!» Гришкины брови поползли вверх. «Я не знал!» «Еще тебе пример», — продолжал Серега. «Майор Роман Филиппов. Та же самая война, Сирия. Был он пилотом самолета-штурмовика. Во время патрулирования самолет сбили. Ракета попала в правый двигатель. Попытался удержать самолет в воздухе и увезти подальше, за территорию боевиков» он не смог самолет начал падать он катапультировался пока еще в воздухе болтался боевики открыли огонь но ему удалось приземлиться пилот на второй машине какое то время прикрывал его и даже уничтожил две машины с боевиками но израсходовал топливо и ушел на базу тем временем боевики окружили филиппова и завязал с собой у майора только стечкин с собой и два магазина Боезапас вскоре закончился, и, не желая сдаваться, уже тяжело раненый, подорвал себя гранатой. На видео, которое снимали боевики, был слышен его голос «Последние слова – это вам за пацанов». И сам ушел, и боевиков с пяток забрал, удостоит звания Героя России. Посмертно. Гриша внимательно слушал, продолжая хмуриться и кусая нижнюю губу, но взгляд явно посветлел. И Серега, понимая, что он на правильном пути, продолжал. И снова Сирия, старший лейтенант Александр Прохоренко работал авианаводчиком. В одном из выходов был окружен отрядом боевиков и, понимая, что выйти не сможет, вызвал огонь на себя. Герой России. Посмертно. И таких примеров множество, Гриша. «Да бля! Что я тебе все о прошлом? У нас в доме сколько случаев. Ты погляди на доску почета. Живого места нет. Капитан Павлов, который во время наката до конца на КПП держался, ждал, пока боевые расчеты по местам станут». Он там один в итоге остался, но до последнего стоял. А майор Семихвостов, который дот с кадаврами подорвал. Это же я сам видел, своими глазами. Да того же наставника Ивлева возьми, который своей обоймой кучу механизмов уложил. Практически огромные силы на себя оттянул. Сковал работой в тылу, и дом спас. А просто все. Работа у нас такая. Серега, оборвав себя, перевел дух и опять глянул на товарища. Гришку было не узнать. Речь повлияла на него самым благотворным образом. Уже к середине он расправил плечи, выпрямился, походка стала тверже, пружинистее, а к концу так и вовсе орлом глядел. Серега улыбнулся. «Вот что бывает, когда правильные слова подберешь. Да тут и не только слова. Если сам не убежден в том, о чем говоришь, слова не помогут. Это на уровне тонкой энергетики работает. Словно по невидимому каналу передаешь все то, во что веришь сам. Поделился. Вот ты ожил, человек». — Да. Что-то я и впрямь расклеился, командир. букаж длинно выдохнул, словно от мора очнулся. — Ох! Ну, все, отпустила вроде. А то прям навалилась такая тоска. Тут ведь как? Иной раз думаешь, опять вот в джунгли идем. Опять кровища. А может, и потеряем кого? И такой думаешь, да мать вашу, нахера я туда собрался? Сидел бы дома. Зачем оно мне надо, а? Подхватил Сотников. — Знакомо, Гриш. Ну, выходишь, и все и ты другой, и жизнь здесь другая, настоящая. И когда возвращаешься в дом, в уют и безопасность, первые дни еще ничего, а потом такой депресняк. Думаешь, ну вот чего я тут? Ну, поспал, пожрал, потренил. Все, дальше что? На диване бока отлеживать. И думаешь, эх, бля, скорее бы в паутину. Мы живем, пока работаем, Гришка. Это наше. Драться, воевать и умирать, когда припрет. Погиб при исполнении... Не зря жизнь прожил. Что после тебя останется? Поступки твои. То, как держался. Как за людей стоял. Как твои последние минуты прошли. Это не какие-то там высокие слова. Это наша жизнь. Вот и после ребят поступок остался. То, что они Антоху прикрыли. Этим гордиться нужно, балбес. А ты развесил сопли на обе стороны?» Гриша улыбнулся. «Все, понял. Мудак, согласен. Виноваты справлюсь, товарищ майор». Серега кивнул и хлопнул его по плечу. Ну решили. У каждого бывает. Собрался, встряхнулся и снова в упряжку. Работаем, брат.